Горацио, это только вихрь без связных слов, милорд, Гамлет. Он вам обиден? Простите, Горацио. В этом преступлении нет, Гамлет. Нет преступления на лицо, Гораций. Клянусь патриком, должен вам сказать, что этот дух вполне достойный веры, а страсть узнать подробности о нем. уж пересильте а теперь собратья товарищи по школе и мечу большая просьба горацо с радостью исполним гамлет о происшедшем чур не говорить горацо и марцел не скажем принц гамлет клянитесь в этом горацо честью клянусь не скажем марцел честью клянусь Гамлет, вот меч, клянитесь. Марцел, мы уж дали клятву. Гамлет, нет, поклянитесь на моем мече. Призрак, из-под сцены. Клянитесь. Гамлет, а, старик, и ты того же мнения. Вы слышите, что вам он говорит? Извольте ж клясться, Горацио. Назовите клятву. Гамлет, клянитесь никогда не говорить О виденном. Ладонь на меч. Призрак из-под сцены. Клянитесь, Гамлет, Здесь и повсюду. Перейдем сюда. И вновь на рукоятку ваши руки. Клянитесь никогда не говорить О слышанном. Ладонь на меч. Призрак из-под сцены. Клянитесь, Гамлет. Ты старый крот, Как скор ты под землей, Уж подкопался. Переменим место. Городцо, О, день и ночь, вот это чудеса! Гамлет. Как к чудесам, вы к ним и относитесь. Есть в мире тьма горации, кое-чего, что вашей философии не снилось. Но к делу, вновь клянитесь, если вам спасение мило как бы непонятно, я дальше не повел себя, кого не пожелал изображать собою, вы никогда при виде этих штук, вот это круг, не скрестите. Вот это, Не покачнете головой, Вот так не станете сидеть С мудреным видом, кто-кто, а мы Могли б да не хотим, Придя охота, мы бы рассказали. Того не делать и не намекать, Что обо мне разведали вы что-то, Вот в чем клянитесь, И да будет Бог на помощь вам. Призрак из-под сцены Клянитесь, Гамлет, успокойся, мятежный дух. А дальше, господа, себя с любовью вам припоручаю. Все, чем возможно дружбу доказать, бедняк, как Гамлет, обещает сделать поздней, Бог даст. Пойдемте вместе все. И пальцы на губах напоминаю. Порвалась дней связующая нить. Как мне обрывки их соединить? Пойдемте вместе. Уходят.